Глава шестьдесят шестая. Примерно в восьми километрах к северо-востоку от храма Саграда Фамилия адмирал Авила смотрел через ветровое стекло такси Убер на море городских огней, сиявших на фоне темного Балеарского моря. Наконец-то Барселона. Адмирал достал телефон, чтобы, как было условлено, позвонить регенту. Тот ответил мгновенно. Адмирал Авила, где вы? На краю нигорода. Как раз вовремя. У меня очень плохие новости. В чем дело? Вы отсекли голову змеи. Но как мы и опасались, длинный хвост по-прежнему опасен. Что я должен сделать? – спросил Авилла. Когда Регин сообщил, чего он хочет, Авилла был неприятно удивлен. Адмирал не думал, что сегодняшняя ночь потребует новых человеческих жертв. Однако он не стал задавать лишних вопросов. Ты всего лишь солдат. Напомнил он себе. Задание очень опасное, сказал Регент. Если вас схватят, покажите татуировку на ладони и вас отпустят. У нас везде свои люди. Не думаю, что в этом возникнет необходимость. Авилла невольно взглянул на ладонь. Хорошо, произнес Регент странным безжизненным тоном. Если все пойдет по плану, скоро эти двое будут мертвы и все наконец завершится. Связь прервалась. В наступившей тишине Авило посмотрел вперед. Вдалеке на горизонте высились освещенные огнями прожекторов величественные и необычные башни. Саграда Фамилия, думал он, глядя на причудливые очертания храма, святилище отступников от истинной веры. Авило считал, что знаменитая Барселонская церковь символ слабости и морального разложения либерального католицизма. наглое извращение тысячелетних традиций, подмена христианства гнусной смесью псевдо науки идолопоклонства перед природой и гностической ереси. По христианской церкви ползают гигантские каменные ящерицы. Разрушение традиций, характерное для современного мира, всегда тревожило Авилу. Но в последнее время появился повод для оптимизма. Оказалось, есть люди, которые разделяют его опасения и не сидят, сложа руки, а защищают истинные ценности. Преданность Пальмарианской церкви и особенно папе Иннокентию XIV помогла Авиле обрести смысл жизни, преодолеть последствия страшной трагедии и совершенно по-иному взглянуть на мир. «Жена и сын пали на войне», — думал Авила. «На войне, которую силы зла ведут против Бога, против традиции». Все прощения не единственный путь к спасению. Прошло пять дней с того момента, когда Авилу в его квартирке разбудил громкий сигнал мобильного телефона. Пришло СМС сообщение. Сейчас полночь. Пробормотал он, сонно глядя на экран и пытаясь понять, кому он понадобился в столь поздний час. Номер скрыт. Авила протер глаза и прочел сообщение. Проверьте свой банковский счет. Посмотри, сколько у меня на счете в банке. А Вилла нахмурился. Очередная рекламная чушь, типа «Вам достался супер-приз». Ругаясь про себя, Вилла пошел на кухню попить воды. Стоя у раковины, бросил взгляд на ноутбук на столе и решил, что все равно не уснет, пока не поймет, в чем дело. Он сел, зашел в личный кабинет онлайн-банка, ожидая увидеть все те же убогие цифры, остатки от полученной две недели назад пенсии. Но когда на экране высветилась информация о счете, он подпрыгнул от удивления и опрокинул стул. Не может быть! Опела, закрыв глаза. Потом снова посмотрел на экран, затем вышел из онлайн-банка и опять вошел. Сумма осталась прежней. Он задвигал мышкой, проверяя историю операций, и с удивлением обнаружил, что час назад ему перевели 100 тысяч евро. Отправитель неизвестен. Кто это сделал? И тут зазвонил мобильный. Сбившимся сердцем Авило схватил смартфон и посмотрел на экран. Номер скрыт. Авило долго смотрел на эту надпись, потом нажал кнопку. Да. Зазвучал тихий голос. Человек говорил на чистом костильском диалекте испанского. Добрый вечер, адмирал. Думаю, вы уже видели наш подарок. Да, пробормотал Авило. Но кто вы? Зовите меня, регент. Я представляю братство членов церкви, верным последователем которой вы являетесь вот уже два года. Ваша преданность и ваша компетентность не остались незамеченными, адмирал. Мы хотим дать вам возможность послужить высшим целям. Его святейшество предполагает возложить на вас исполнение нескольких миссий, великих задач, неспосланных вам Богом. Лавил окончательно проснулся. У него вспотели ладони. Деньги, которые вы получили, аванс за выполнение первой миссии, продолжал регент. Ее выполнение ваш шаг к тому, чтобы занять место в высшем руководстве нашей организации. Он выдержал паузу. В нашей церкви существует жесткая невидимая миру иерархия. Мы считаем вы достойны занять высокое положение. Перспективы захватывающие, но они не вскружили голову Авили. О каком задании идет речь? И что, если я откажусь его выполнять? В любом случае у нас к вам не будет претензий. А деньги оставьте себе, с одним условием: об этом никто не должен узнать. Согласитесь, неплохое предложение. Слишком щедрое. Мы симпатизируем и хотим помочь вам, но предупреждаю, задание непростое. Опять пауза. Возможно, придется прибегнуть к насилию. Авилла насторожился. К насилию? Адмирал. Силы зла крепнут с каждым днем. Богу объявлена война, а на войне бывают жертвы. Авилла сразу вспомнил взрыв, который унес жизни его жены и ребенка. С трудом он отогнал страшные воспоминания. Простите, я не уверен, что готов выполнить задание, которое предполагает... Папа избрал вас, адмирал. Тихо проговорил регент. Человек, которого необходимо ликвидировать, это тот, кто уничтожил вашу семью.